Глава двадцать четвертая «О, привет!» Из-за двери выглядывает Лили. «Не знала, что тут занято. Сегодня суббота, и Эбби с Каловым в главном холле мореленда смотрят спящую красавицу. По выходным групповых занятий нет, поэтому стационарные пациенты могут пользоваться холлом. «Хотела посмотреть телевизор?» – спрашивает Эбби. «Мы можем найти другое место». Впрочем, надеюсь, нам не придется этого делать, думает она. Калум так хорошо устроился. Сидит на ковре со скрещенными ногами и не отрывает взгляд от экрана. Его привез Глен, чтобы она могла побыть вдвоем с сыном. Нет, нет, оставайтесь. Лили присаживается на ручку одного из кресел. Хорошо выглядите, говорит Эбби. Лили сегодня уделила еще больше внимания своей внешности. Золотистые волосы завиты в спиральке, на губах ярко-красный блеск, кожа приобрела ровный карамельный оттенок. Она поправляет ажурный лив платья, и до Эбби доносится тонкий абрикосовый аромат. Сегодня ухожу домой, говорит Лили. Правда? Но совсем? Конечно. Эбби следовало бы за нее порадоваться, но без лили в Морленде будет пусто. С кем ей теперь сидеть в столовой, играть в карты, болтать и смеяться. С Колином это совсем не то. Только на один день доктор Казден предложил попробовать, чтобы посмотреть, справлюсь ли. А, -а, а мне уже намного лучше, так что к концу следующей недели я надеюсь выписаться. Как бы мне хотелось уйти отсюда побыстрее, думает Эбби, с тоской глядя на затылок Калума но пока ей и суток не удавалось продержаться без приступов тревоги, и доктор Казден посоветовал оставаться в лечебнице, пока она не почувствует себя спокойнее. Диснеевская принцесса начинает петь песню. «Простите за фильм, его принес мой муж». Эбби понижает голос «Калум обожает Аврору». «Еще бы», — отвечает Лили, — «такие чудесные золотые волосы». Он готов без конца смотреть именно этот фрагмент. На экране вихрем кружится юбочка, Аврора танцует и поет однажды во сне. Ой, подожди-ка. Лили выбегает из комнаты и через минуту возвращается. Эй, Калум. Она усаживается рядом с ним на ковер. Ох ты, думает Эбби. Не уверена, что он ответит. Надеюсь, Лили не ждет, что он похож на ее племянника Нино. Дети-аутисты ведут себя по-разному, хотя уже то удивительно, что Калум не реагирует на вторжение Лили на его территорию. «Вот», — говорит она и протягивает цветные наклейки, — целую полоску великолепных блестящих наклеек с принцессами в разноцветных платьях. Калум глядит на наклейки, его глаза расширяются, он наклоняет голову и рассматривает их еще пристальнее. У Эбби по телу бегут мурашки. «Ничего себе! Они ему действительно нравятся!» Лили сияет, поколебавшись. Калум, как ящерка, молниеносно ловящая языком муху, быстро протягивает руку, хватает наклейки и прижимает к груди. «Вот и хорошо!» — говорит Лили. «Это тебе!» «Вы уверены?» — спрашивает Эбби. «Конечно!» — Лили встает на ноги. «Мне подарила сестра!» «Нельзя передаривать!» Мне ничуть не жалко, честное слово. Спасибо огромное. Все, мне пора. Увидимся завтра. Удачи. Помаши ручкой, Калум. Эбби машет сама, чтобы напомнить сыну, как это делается. Калум взмахивает рукой, еще один знак расположения, а когда Лили уходит, продолжает зачарованно разглядывать наклейки. Значит, вас всех тут заперли, спрашивает Криси, пройдя через дверь из регистратуры. «М-м-м, мочит Майкл, не очень-то хорошо. Да. тебе хоть разрешают гулять, а Мики? Приходится ждать, пока откроют дверь, а вообще... да, разрешают. Это не совсем правда. На самом деле Майклу разрешено выходить только под надзором кого-нибудь из персонала, даже если нужно всего лишь дойти до угла улицы. Возможно, скоро ему позволят ходить без сопровождения, но все равно не одному, а в компании с другим пациентом. При этом по возвращении будут обыскивать сумки и карманы, чтобы не пронесли ничего запрещенного, например, алкоголя или чего-то, чем можно причинить себе вред. Майкл ведет Криси вверх по лестнице. «Какие красивые цветы!» – замечает она, остановившись на площадке. «Привет и пока, ребята!» Мимо пробегает Лили. «Черт возьми!» — шепчет Крисси, дойдя до второго этажа. «Вот эта красотка!» «Ты ее узнала?» «А должна?» «Она ведет стрит-данс в прямом эфире». «Да ну! Ты не говорил, что она тоже здесь?» «Майкл рад, что ему удалось произвести впечатление на жену. Не говорил?» «Нам запрещено рассказывать о других пациентах, но теперь ты ее видела, так что тебе можно. А кроме нее здесь есть знаменитости?» «Ну же, расскажи. Я буду держать рот на замке, обещаю». Майкл в этом не уверен. Его жена никогда не умела хранить тайны. К счастью, ответ на ее вопрос отрицательный. «Сейчас покажу тебе общий холл», — говорит Майкл, однако останавливается, заметив сидящего на ковре перед телевизором маленького мальчика и Эбби на одном из диванов. «Простите, мы вам не помешаем. Я только хотел показать Жене комнату». «Без вопросов», — отвечает Эбби, — «Очень красиво. Криси проходит за мужем в центр холла. Уютно, да?» «Наверное». Это не совсем то слово, которым Майкл описал бы помещение, связанное с занятиями и признаниями. «По сравнению с государственной лечебницей, я никогда не бывал в государственной психбольнице». «Вообще-то я тоже», — отвечает Криси, «но могу себе представить, что там за обстановка. На днях я говорила с Деллой о том, что ты лежишь в Морриленде». Майкл содрогается. «Делла – приятельница Крисси. Еще не хватало, чтобы она была в курсе его лечения. Хуже того, она – жена Кена. Поэтому и он, конечно, теперь все знает. Новости в их городке разлетаются быстро». Криси, видимо, заметила выражение его лица. «Не волнуйся, она обещала никому не рассказывать. Делла – моя подруга, я ей доверяю. И она говорит, что психбольница в Вудингдине – та самая, куда тебя должны были положить». Сани Вейлхаус, кажется. Так вот, она ужасная. Людей держит в заперти и все такое прочее». Майкл хочет попросить Криси не болтать о нем с Деллой и ни с кем другим. Он запретил ей сообщать детям. Если и они будут тревожиться, это лишь усугубит его чувство вины. Однако он не хочет делать это на глазах у Эбби. Вдруг она подумает, что ему стыдно находиться с ней в одной лодке». «Боже, ты только погляди на эти журналы и газеты. О, и фрукты!» Криси отрывает себе несколько виноградин. Телевизор огромный. «Ух ты, спящая красавица!» Она касается руки Майкла. «Я так любила этот мультфильм!» Криси отворачивается ненадолго от экрана и жует виноград, пока принцесса исполняет «Однажды во сне». Сейчас принц прячется за деревьями, бубнит она с набитым ртом. «Мой сын балдеет от этого мультика, — говорит Эбби. — Да хранит его Бог!» Криси улыбается, глядя на мальчика. «Сколько ему? Семь. Чудесный возраст!» Тем временем песня заканчивается, и принц с принцессой разбегаются в стороны. Принц опять прыгает за дерево, а Аврора принимается танцевать. Сперва Майкл ничего не понимает, затем догадывается, что мальчик пультом перематывает кассету назад — «Пойдем, Криси, я покажу тебе свою палату». Его жена прощается с Эбби и идет вслед за ним по коридору. «Здесь все такие дружелюбные», — замечает она. «С чего она так решила?» — думает Майкл. Всего лишь мельком увидела Лили и обменялась парой слов с Эбби. Криси смотрит на мир иначе, чем он сам, как будто у них совершенно разные жизни, — Он садится на кровать, жена устраивается рядышком, затем протягивает руку и закрывает дверь. Только не это, думает Майкл. Надеюсь, она пришла не за сексом. Его самого секс не интересует давно, еще с Рождества. Она берет его за руку. Ну как ты, Микки? У него внутри все переворачивается. Называет его ласкательным именем, значит, хочет поговорить. Он терпеть не может разговоров по душам. «Будь он дома, спрятался бы в сарае, а здесь бежать некуда». Как ни странно, на глаза вдруг наворачиваются слезы. «Скучал я по ней», — думает он, — пока она гладит его по руке. «Это ужасно. Провести целую неделю среди толпы чужих людей не очень, спустя некоторое время признается он. Перед тем, как тебя забрали сюда, ты тоже был не очень любимый», — замечает Крисси. «Я о тебе беспокоилась». «Знаю». Он так старается не заплакать, что едва может разговаривать. Ты уже консультировался с кем-нибудь? С психологами или как их там? С психотерапевтами? Да нет, не то чтобы... А сеансы у тебя были. По-моему, что-то об этом говорили. Майкл не может вспомнить, что говорили, когда он сюда поступил. Я... У меня... Ну да. Мне с ними не так-то легко разговаривать, то есть с ней. Жена смеется, но не зло. «Милый, а с кем тебе вообще легко разговаривать?» Он косится на нее с трудом, но все же заставляет себя улыбнуться. «Мне стыдно, Крисси, за то, что я здесь и за все остальное. Прости меня!» Его внезапно переполняет чувство вины. Все эти беды, которые он на нее навлек. Сначала переживания о потере бизнеса, их общего бизнеса, потому что раньше она тоже работала в цветущем Хоуве, о детях, о том, как выжить. А теперь она должна беспокоиться еще и о нем, хороший из меня кормилец. Давай сейчас не будем о кормильцах. Хреновый я муж и отец. Ты не хреновый муж и не хреновый отец, и кормильцем ты тоже был отличным. Только сейчас наша задача, чтобы ты поправился. С остальным разберемся позже. Я все потерял. «У нас есть дом», — отвечает Крисси. «Некоторые люди не имеют даже этого». «Если я не буду работать, дом тоже скоро отберут», — думает он. «Я как раз вел переговоры с ликвидаторами имущества. Пытался найти альтернативное решение, чтобы привлечь инвестиции, когда загремел сюда». Майкл вдруг вспоминает тему недавнего группового сеанса «Катастрофирование». «Может, как раз этим я и занимаюсь. Беру сегодняшнюю ситуацию и рассматриваю в негативном свете. Довожу до катастрофы». «Один шаг». «За один раз», — вспоминает он слова психотерапевта. «Не думайте, что ситуация всегда будет оставаться такой, как сейчас. Пытайтесь жить настоящим. Если настраиваться на плохое, то вы, вероятнее всего, сами усугубите ситуацию. Куда лучше открыть пути для возможностей?» Похоже, Криси почти читает его мысли. «Думаю, нужно максимально использовать этот шанс. Если послушать Деллу, тебе очень повезло. Меня могли положить в государственную психушку». Он вспоминает больницу в Удингдене. Огромная белая коробка, стены с облупленной краской, малюсенькие окошки. Мимо нее он проезжал много раз. «Ну вот, радуйся, что тебе выпала такая возможность. Говори с людьми, Микки. Ты спрашивал у психиатра о лечении?» «У доктора Каздана? Да». Майкл ходил на прием и согласился, неохотно, подумать о лекарстве, которое врач назвал СИОЗС. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, группа современных, легко переносимых антидепрессантов. Но он так и не начал их принимать. Медсестры уговаривали его, расписывали, как хорошо помогают эти таблетки, однако их рвение – только больше его оттолкнуло. Перед глазами стоит образ сестры Рэтчет из полета над гнездом кукушки, почующий своих подопечных отупляющими лекарствами. Он боится, что для него все закончится еще хуже. Хорошо кивает жена. Когда у тебя следующая консультация э, с психотерапевтом? Она в самом начале нашего пути, но не настолько же она ужасна. Тебе могут поменять врача, если она тебе не нравится. У нас встреча в понедельник. Он представляет, как Джиллиан сидит напротив него в своем платке с огуречным рисунком. Пучок волос на голове, и очки делают ее такой грозной. Но ведь она вела и пару групповых занятий на этой неделе, шутила хоть и сдержанно. Некоторые ее предложения вроде бы серьезно помогли другим пациентам. Кажется, именно Джиллиан говорила о катастрофировании. «Наверное, все дело во мне», — признает Майкл. «И уж она точно лучше, чем Джонни». «Да, ты права, не такая уж она и плохая. Останусь у нее. Отлично». Крисси крепко его обнимает. Некоторое время они сидят, прижавшись друг к другу, и дышат в унисон. Наконец он отрывается от нее. Крисси сияет улыбкой. «Обязательно с ней поговори, Мики. Если не ради себя, то хотя бы ради меня, ладно?»